Глава 12 баронство. Ты смеешь называть моего вождя своим мужем? Человечья самка? Зло прошипела Нургия, обращаясь к Тиаре. Честно говоря, меня удивило, как она это сделала. При всей импульсивности агроидов матерь племени умудрилась выдать весь спектр чувств, не повышая голоса, то есть, придя в ярость, смогла частично обуздать себя, ведь сама лучше других понимает, что не стоит рядовым членам племени слышать эти слова. «Моя человеческая супруга одарила агроидскую презрительным взглядом, так как Тиара ехала верхом, смотрела на Нургию сверху вниз». Все-таки матерь племени мельче других взрослых агроидов. Да и вообще, мало какая агроидка могла бы посоревноваться в высоте с конником на лошади. Вот самцы другое дело, ну а я уж тем более. «Я называю своего мужа моим мужем агроидская самка», — припечатала Тиара. «Во-во, опять началось», — послышался сзади радостный голос Мары. Только вышла на куда более высокий уровень, нежели с этой Рюгусовской метелкой. тихо прорычала Нургия, демонстрируя смертоносные клыки. Даже если он и был твоим мужем, человеческая самка, сейчас он вождь нашего племени. Однако в первую очередь он мой муж, холодно ответила Тиара, не собираясь сдаваться. «Отлично сказано, госпожа темная!» Продолжала куражиться, наша мертвая подпевала. «Хватит!» Медленно произнес я. Негромко, но все же моему голосу хватило силы, чтобы осадить обеих. Повернулся к Нургие. «Мы говорили с тобой». «И что?» Раздраженно дернула бровью Агроидка. «А если кто-то из племени услышит ее слова?» Кивком головы она указала на тиару. «Справедливо», — согласился я и повернулся к своей человеческой жене. «Мне приятно слышать, как ты меня называешь. Однако же прошу тебя не делать так при агроидах». Я поняла, му... Начала была супруга, но вовремя спохватилась. Поняла. «Ты сказал при агроидах, мой вождь!» Тут же заговорила Нургия, а при людях, обычных людях, пойдут слухи, которые могут достигнуть племени, если племя узнает. Когда-нибудь оно непременно узнает. Перебил я ее, взглянув на Дрохина, как и большинство молча слушавшего наш разговор. Заметив мой взгляд, жрец внул. Но сейчас не время, мой вождь! Нургия умудрилась топнуть и не сбиться с шага. «Правильно. Поэтому, Казимир, Тиара, я не стану в данный момент встречаться с жителями баронства. И гвардейцев, кстати, попросите держать язык за зубами. Полагаю, твой отец сможет это устроить?» «Да», — кивнула моя человеческая супруга, удивленно разглядывая мое мохнатое лицо. «Но... но почему? Почему бы не выступить перед теми, кто сражался с тобой бок о бок?» «Поддерживаю», — решительно заявил Казимир. «И я, Рорх», — подал голос Берг, — «тебе следует выступить перед людьми. Они верят в тебя и ждут тебя». «Меня это радует, правда», — признался я. «Однако в данный момент мне нужно сосредоточиться на другом. Да и агроидам нужно время. За последние дни их жизнь слишком изменилась. При этом они тоже верят в своего вождя. Пусть эта вера поможет им принять новый уклад, поможет успокоиться». «Не стоит сейчас говорить им, что их вождь не их вождь». «Я поняла», — с готовностью кивнула Тиара. «А что со встречей с отцом?» «Очень прошу организовать ее где-нибудь в лесу, подальше от лишних глаз. Он, конечно, может отказаться, но...» «Я думаю, мы что-нибудь придумаем», — серьезно кивнула Тиара. «Во время ближайшего привала я напишу ему письмо и сразу же отправлю кровавого голубя». «Так она и поступила». И ответ получила уже через 4 часа. Ее курьер мог поддерживать скорость до 60 миль в час, герцог же, видимо, был свободен в тот момент, когда к нему в окно залетела дочкина птица. «Отец на связи», — сообщила мне Тиара. «Нам пришлось остановить шествие, говорить на ходу жена не желала». Можно было бы предположить, что у нее секреты от нас, и она не хочет, чтобы ее беседу с отцом услышали другие, однако Штиара сама предложила мне проводить ее. Естественно, в одиночку я не мог это сделать, странно бы смотрелось, если бы огроид вождь и баронесса пошли бы к ближайшим кустам. Так что с нами направился еще и дышащий с миром. Да, такой вот странный выбор сделала моя человеческая жена, а я с ним согласился. Интересно, как это выглядит со стороны. «Вождь и шаман что-то обсуждают с лидером людей, приютивших племя. Пожалуй, это нормально». Сама беседа Тиары с герцогом ничем особо примечательным мне не запомнилась. Супруга смотрела прямо на меня, но в то же время будто бы сквозь меня. Отвечала на неслышимые нами вопросы, рассказывала, как проходит наш поход. В итоге договорилась с отцом о встрече в некоем охотничьем домике на полдень послезавтра. «Выезжать нужно будет завтра утром» предупредила Тиара, когда мы возвращались к остальным. Продолжили путь, и меньше чем через два часа наконец-то достигли своей точки назначения. «А вот и наш маленький подарок», улыбаясь, проговорила баронесса, разведя руки в стороны. «Признаюсь, я думал, что агроидам просто выписали кусок леса, в лучшем случае привезли пару телек с продуктами или еще какими полезными вещами. Что ж, я ошибся». «Не стану гадать, сколько сюда пригнали людей с раскачанными бытовыми навыками, вроде лесозаготовка да деревянное зодчество. Не уверен насчет названий, но зная Зуртейн, полагаю, подобные навыки существуют. Но часть леса расчистили, и на ее месте возвели крупные деревянные сараи. Да, постройки несложные, их не очень много, однако ж и времени с начала исхода агроидов прошло всего ничего». Как рассказала Тиара, часть этих сараев забиты провизией, одеялами, орудиями труда и оружием. Собрав все племя, я выступил перед ними с речью, акцентируя внимание здоровяков на той помощи, что нам оказали люди. Затем велел начинать обживаться. «Пусть пустых сараев всем не хватит, мы несколько дней ночевали в лагере, опыт есть, да и палатки тоже». Прислушиваясь к народным пожеланиям, я заявил, что вечером у нас пир и приказал Нургие заняться приготовлениями. «Рорх, можно на минутку?» Улучшив момент, обратился ко мне Берг. «Слушаю», — ответил я, наблюдая, как несколько юных агроидов с улыбками на мохнатых рожах расстилают шкуры. Во время торжественного ужина сидеть будем на них, ибо со столами и стульями у нас проблемы. «Отойдем?» Кивнул он в сторону ветвистого клена, и когда мы немного отдалились от шныряющих взад-вперед ушей, лучник продолжил. «Ты сказал, что сейчас хочешь сосредоточиться на другом. Ты имел в виду возвращение своего человеческого облика?» «Честно говоря, насчет именно своего я не уверен», — задумчиво почесав макушку, ответил я. «Но в целом да. Сейчас для меня это главная цель». Берг едва заметно улыбнулся. Ему понравился мой ответ. «Рад за тебя», — признался первый адепт старика. «А то я... Ну...» Он смущенно опустил глаза. «Мне даже показалось, что щеки моего товарища слегка заолели, но все же, думаю, именно показалось. Такое проявление чувств для него уж слишком. В общем, я боялся, что ты потеряешь волю к жизни», — он поднял взгляд и твердо произнес «Рад, что ошибся, мой друг. И рад, что ты решил сперва помочь себе». Я удивленно хлопнул ресницами. «Не смотри на меня так», — столь же серьезно продолжил Берг. «Мне ли не знать, сколько ты всего сделал для мира? Я же видел, как отчаянно ты рвал жилы, чтобы спасти всех нас от тления. Может быть, я до конца не понимаю, что именно тобой двигало? Самая крепкая, невероятная преданность Богу тьмы или же что-то еще? Да это, в общем-то, не важно». Главное, сами поступки, но и результат. Тление остановлено. Может быть, не уничтожено, но в данный момент сообщения о нападениях истлевших на землю живых прекратились. Это ли не успех? Ну а то, что у нас появился новый враг, так ведь люди всегда с кем-то воюют». Я с удивлением слушал своего давнего друга. «Да уж, ничего, так его на откровение пробило. Обычно же молчит, а сейчас вон как заливается». «Хм, но мне по душе. Похоже, Берг действительно переживает за меня и мое будущее, а ведь, будь иначе, мог бы начать убеждать в том, что мое место на передовой, что я должен сражаться с последователями Рюгуса, а не бегать не пойми где. Ведь, с одной стороны, мое желание разобраться в себе, в своих силах и своей внешности — эгоизм чистой воды, с учетом того, что идет война». «Спасибо, дружище!» Я осторожно хлопнул его по плечу. «Не за что!» Без тени улыбки отозвался он. «И раз уж у нас пошел такой разговор, у меня есть еще один вопрос». «Слушаю». «Я хочу помочь тебе в этом твоем поиске способа стать человеком. Возьмешь меня с собой?» «Неожиданно. Отчего-то в моей голове дальнейшие действия выглядели как одиночное путешествие с испытаниями и постоянными тренировками. Я даже не рассматривал возможность того, что кто-то присоединится ко мне. Почему?» Сложно ответить. Может быть, потому что большинство моих приключений и были одиночными. Объединялся с кем-то только во время походов за частицами Зуртарна или массовых боев. Поиск себя не очень-то предполагает объединение. Да, может быть, поэтому. А может быть, потому что подсознательно отдалился от всех. Ведь я не совсем человек, и в то же время не огроет. Кроме того, металлический вкус предательства то и дело чувствуется на языке. «Зачем тебе это?» – негромко спросил я. «Я же сказал», – удивился Берг, – «хочу помочь своему другу. Мало ли с чем тебе предстоит столкнуться». «В баронстве тоже есть твои товарищи», – в ответ заметил я. «Пока мы будем заниматься моими проблемами, на них могут напасть последователи Рюгуса. Им ты помочь не хочешь?» Берг поморщился и неодобрительно покачал головой. «Друг мой!» – задумчиво протянул он. «Я думал, ты понял, что не стоит тянуть судьбу всего мира только на своем горбу. Я же говорю, на данный момент времени мы сделали достаточно для Зуртейна. Можно обратить внимание и на себя. Да, допустим, на баронство нападут Рюгусовы прихвостни. И что? Не вечно же нам с ними биться? Наши товарищи вполне могут постоять за себя. А если не смогут, отчасти это их проблемы, друг мой». «Людям не стоит полагаться лишь на нескольких, хм, героев вроде тебя, которые решат, что делать и как. Ты многое дал им всем, многому научил, так что теперь они вполне в состоянии думать своей головой. Хотя бы то время, пока мы будем заниматься твоей проблемой», — улыбнувшись, закончил лучник. «А Берг изменился. Как бы сказать, повзрослел?» Хотя, если вспомнить наше знакомство и первые впечатления о нем, лучник представлялся мне хмурым и пожившим жизнь человеком. В принципе, таковым он и являлся. Однако, став адептом бога тьмы, немного растерялся от свалившихся на него знаний, возможностей и положения. Но теперь будто бы заматерел, вернул уверенность в себе. А ведь какое-то время казалось, что лучник разве что в рот старику не заглядывает. «И как твой покровитель отнесется к этому?» — хмыкнул я. Берг недоумевающе уставился на меня, пару раз моргнул и выдал. «То есть, при чем здесь бог тьмы? Он не будет против, если ты оставишь остальных и отправишься вместе со мной?» «Ну, не знаю, я не спрашивал его, а на мои мысли он никак не реагировал. Первый адепт старика говорил настолько искренне, что я решил поверить ему. «Да!» Я верю, что Берг лично желает помочь мне, а не действует по указке древнего. Однако ж, всегда остается вероятность того, что покровитель выскочит в последний момент и завернет решение своего последователя, и станет ли тогда с ним спорить мой друг, или примет волю его. Вот в чем вопрос. И этот вопрос не вызывает у меня ничего, кроме раздражения. «Все мое окружение, подневольные». Даже если я могу заставить себя верить людям в этом мрачном мире, то верить высшим сущностям, для которых они пешки? Хотя все же старик... Черт подери, опять одно и то же. Как же тяжело жить с моей гребаной паранойей. Вроде бы в свое время она угасла, но благодаря Уни и Бону... Внезапно я ощутил энергетические колебания и рядом с Бергом начала появляться сотканная из тьмы фигура в глубоком капюшоне. Эх, удачный момент для появления. Может быть, старик и не давал никаких указаний лучнику, однако ж сто процентов через него наблюдал за мной. «Великий?» — не скрывая удивления, проговорил Берг, во все глаза уставившись на покровителя. «Приветствую тебя, адепт!» — ответил старик и, потеряв к моему другу всякий интерес, повернул капюшон в мою сторону. — И тебя, Волхв.